Сура Аль-Бейина ⁇ Ясное знамение. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Неуверовавшие люди писания и многобожники не расстались с неверием, пока к ним не явилось ясное знамение. Посланник Аллаха, который читает очищенные свитки. В них содержатся правдивые писания. Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне гиенны и пребудут там вечно, они являются наихудшими из тварей. Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей. Их воздаяниему их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно». Аллах доволен ими, и они довольны им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа».